испанское слово Итак, Николая толкали на захват земель в Маньчжурии. Но кто скрывался за этим безликим толкали? Когда министр внутренних дел Плеве, департамент полиции входил в состав его министерства, погибнет от бомбы, в его архиве обнаружат копии всех бумаг, касавшихся Дальнего Востока. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. Такова была фраза министра Плеве, сказанная накануне войны одному из сановников. Нам нужна, но кому? В своих воспоминаниях всё тот же Витт рассказывает любопытный эпизод. В бытность премьер-министром он боролся с еврейскими погромами, и, естественно, ему должен был помогать департамент полиции, и помогал. Но в то же время от одного из чиновников департамента ВИТС из Умленния узнаёт, что борющийся с еврейскими погромами департамент полиции одновременно изготавливает прокламации, призывающие население к еврейским погромам. Эти прокламации тайно переправляются в провинцию. Страшный погром евреев в Гомеле начался именно с этих прокламаций. Существовали силы, действия которых не дано было проконтролировать даже премьер-министру. Вот удивительный рассказ Веры Леонидовны. «Мой тогдашний друг...» Она пленительно произносит слово «друг», улыбаясь вековому воспоминанию. Он был очень близок к графу Витте, и он доказывал, что множество событий, случившихся в царствовании Николая, связаны с тайными действиями Камарильи. Это забытое ныне испанское слово, которое любил граф Витте, обозначало группу влиятельных интриганов при дворе испанского короля Фердинанда VII. Он остало нарицательным. Комарилье в России это вырождающиеся знатнейшие фамилии. Они боялись потерять богатство и власть, ненавидели новое время, этот непонятный капитализм. Именно они составляли ближайшее окружение Николая и Александры. Мой друг считал, что в России, как во всякой стране, где существуют вековые традиции консерватизма, давно сложился тайный союз крайне правых то есть каморилья с секретной полицией. Вот почему, когда Александр II готовил конституцию, полиция не уследила, и он был убит. Мой друг рассказывал, как уже при Александре III в тщательно охраняемом Гатчинском дворце постоянно появлялись записки террористов с угрозами царю. Так укрепляли царя в его ненависти к либералам, подбрасывая эти бумажки через секретную полицию. Мой друг утверждал, что департамент полиции вышел из-под контроля царя в конце века, когда секретная полиция начала засылать провокаторов в революционные организации. Именно тогда родилась зловещая практика. Провокаторы направляют бомбы ничего не подозревавших революционеров на неугодных комрилье царских чиновников. В то время говорил мой друг, комрильей и тайная полиция провели целую серию опасных интриг. Одной из них и была Японская война